Я красив, кипарису подобен мой стан, борода словно шёлк, щёки вешний тюльпан. Но зачем так старался предвечный воятель, если вся это видимость, краткий обман?